Глава 15. Плохая. Алиса. Сердце гулко грохочет в ушах и рвет грудную клетку. Только этого мне не хватало. Черт, черт. Звонок прекращается, и на телефоне падает входящее сообщение. Я приехал. Выходи. Я убью тебя, обещая Карине, спрыгивая с барного стула и направляясь к выходу. К ногам словно гири 20-килограммовые прицепили. Пока иду, пол под ногами натурально шатается. Как же стыдно, Боже. Надеюсь, Миша хотя бы чувствует себя не очень плохо, потому что вытащить его больного из кровати это уже совсем чувство вины подгоняет передвигать ногами быстрее. Уже представляю, как он будет рад. Естественно, прикидываться пьяной я не намерена. Может, кто-то и прибегает к подобным дешевым уловкам, но точно не я. Толкнув стеклянные двери, выскакиваю на улицу. Телефон снова раздражается звонком, но почти сразу перестает звонить. Оборачиваясь и замечаю чуть поодаль справа знакомый кроссовер. Миша стоит около него и смотрит на меня из-под лобья, злой. Конечно, злой. Я бы тоже не извергала положительные эмоции, если бы меня больную из постели подняли, чувствуя, как внутри все сжимается, спускаюсь к нему навстречу. Щёки горят, и во второй раз за день появляется желание провалиться сквозь землю. Подхожу к нему и открываю рот, чтобы с ходу начать с извинений, но Миша опережает меня. "Я так и думал, Что? Оступаюсь я его холодный тон, которым он никогда до этого со мной не говорил. Его разочарованный взгляд, как лезвие холодного оружия, проникает под кожу. Миш, прости, пожалуйста, тушуюсь, потому что он относится к тем людям, которых мне никогда не хотелось бы разочаровывать. Это ужасно, но Алис, я заебался припечатывает внезапно так, что слова мои повисают в воздухе. Стиснув зубы, отходит на шаг, проходится нервной пятерней по волосам, а потом оборачивается. Так и знал, что случившееся утром не пройдет просто так. Но раз уж ты опустилась до подобных манипуляций, давай раз и навсегда поставим точку. Я не, хватит. Рявкает устало, а по мне этот его тон как удар ботогам проносится. Хватит смотреть на меня этим своим взглядом, Алиска. Я прошу тебя, я не могу так больше. Я знаю, что у тебя чувства, помню. мелкое. я тоже тебя люблю, но люблю не так, как ты хочешь, и никогда этого не будет. Каким бы уловком ты ни прибегала, Замедленно моргаю, чувствуя, как в горло поднимается тягучий и липкий ком, а грудь спазмирует. Миш, я не, шепчу, но он взмахивает рукой. Пойми, пожалуйста, мне эта игра в прятки с тобою, живот здесь сидит. Проводит ребром ладони по горлу. Я, блядь, даже с девушкой своей не могу к приехать, лишь бы твои чувства не задеть. Понимаешь? И я стараюсь. Я реально стараюсь, чтобы оградить тебя. А ты какого-то чёрта опускаешься до того, чтобы прикидываться пьяной. Это уже ни в какие ворота, Алиса. Зная, что я херово себя чувствую, творишь такую дичь. Грудь раздирает с такой силой, словно оттуда пытается вырваться раненый зверь. Пытаюсь дышать, но от того каким ничтожеством снова себя чувствую, у меня получается плохо. Неужели он правда решил, что я сделала это намеренно? Зная меня, мог подумать, что я совершила бы такой глупый необдуманный поступок. Сократив между нами расстояние, Миша внезапно обхватывает меня за плечи, и мне приходится запрокинуть назад голову, чтобы видеть его. Гнев из него прямо толчками вылетает. Скулы заострились, в глазах смесь из жалости, боли, злости, недовольства и раздражения, и каждая из этих эмоций проходит по мне, асфальтоукладчиком. Алиса, пожалуйста, услышь меня, чиканит, сжимая мои плечи и удерживая мой взгляд. Так обычно с детьми беседуют, когда пытаются воспитывать. Ловят взгляд и говорят серьезным тоном, ведь другого они не поймут в силу возраста. У меня есть девушка, Настя. Ты ее видела? У нас все серьезно, и вскоре я привезу ее знакомиться с остальными. Прошу тебя вести себя как взрослый человек и наконец понять, что между мной и тобой ничего быть не может. Я подгузники тебе менял, кормил тебя с ложки и на горшок сажал. У меня нет к тебе ничего из того, чего тебе так хочется. Я не хочу, чтобы ты считала меня врагом, потому что это не так. Но и вот такого, как сегодня, я не позволю. Ты перешла все границы. Он закашливается, а я резко отшагиваю назад. Мне больно. Так сильно больно, что хочется кричать, чтобы стало хотя бы немного легче. Найди себе кого-то, Алиса. Ты же красивая, умная девочка. Неужели нет пацанов вокруг? Делаю еще один шаг, чувствуя, как глазам подбираются слезы. — Не переживай, Миш, найду. Голос ломается, но я гордо вскидываю подбородок. Можешь не волноваться, больше я тебя не потревожу. Алиса, я не протревожить сейчас. Я услышала тебя. Мне жаль, что тебе пришлось сюда приехать, но моей вины здесь нет. Если бы я могла что-то изменить, то обязательно сделала бы это, и тебе бы не пришлось ехать хоть больным, хоть здоровым, потому что я никогда бы так не поступила сама. Его брови непонимающе сходятся к переносице, но у меня внутри все слишком сильно вибрирует, чтобы объяснить еще что-то. Если он действительно решил, что я могла пойти на такое, то он совсем меня не знает. Или я уже настолько ему осточертела, что он готов ухватиться за любой предлог, чтобы все это мне высказать и наконец иметь возможность вывести в свет свою девушку. А Настя тебе твоя не пара. Алис, устало выдохнув, с болью смотрит на меня. Тебе, конечно, самому решать, но если бы ты постарался, мог бы найти гораздо более достойную. Помню я, как она глаза закатывала и цокала. Не такая должна быть с ним рядом, хотя ему лучше знать. Едва успеваю развернуться, как по щеке стекает слеза. Упрямо стираю ее и возвращаюсь в клуб. Очень больно, когда самые близкие люди так плохо знают меня. Я не заслужила такого отношения. Никогда не опускалась до низких поступков, и Миша знал это, но все равно допустил мысль, что я сделала это намеренно. Значит, для него я глупая маленькая лиска, не способная ни на что больше, чем придумать вот такой ход, и всегда буду такой. От осознания этого за рёбрами стискивает и жжёт. Смахиваю ещё одну слезу, когда в коридоре на меня натыкается Карина. Эй, я думала, вы уехали уже. Ой, ты чего, Алис? Внимательно всмотревшись, моё лицо сочувственно прижимает к себе. Я налажала, да, виновато бормочет. Нет, всхлипываю, утыкаясь носом в её дружеское плечо. Убивать мне её уже не хочется. Наоборот. Это как, отстранившись, хмурится. Неважно, выпуская болезненный воздух из легких и расправляю плечи. Пойдем напьемся. Брови подруги обескураженно взлетают вверх. Напьемся? От кого я это слышу? Ты же хорошая девочка и не пьешь. Сегодня я плохая для всех. Надо соответствовать. У-у. Энергично обняв меня за плечи, разворачивается в сторону зала. "Ну пошли, вытаскивай твою темную сторону на поверхность".